«Мысли печальными, я чувствую, как меня охватывает тоска. Я желаю чего? Я и сам не знаю. Ведь я не хочу позволить себе желать что-нибудь из того, чего у меня нет. Ведь я вполне удовлетворен тем, что у меня есть. «Вы боитесь смерти?» — взглянул ему в глаза Арамис —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 вызвать вас, и после того, как я это сделал, приходите с обещанием раскрыть передо мною целые миры тайн. Почему же вы молчите, тогда как говорю я один? И поскольку мы оба надели на себя маски, давайте либо оба отклимся в них, либо оба их сбросим. Арамис почувствовал силу и справедливость этого рассуждения и подумал я имею дело с человеком незаурядным если у вас честолюбие обратился он к кузнику не подготовив его к этому внезапному скачку мыслей что называется честолюбием это чувство заставляющего человека желать большего чем то что у него есть я говорил суда что я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 «Я нисколько не жажду возвыситься над моей судьбой», уверенно заявил молодой человек, и эта уверенность еще раз привела в содрогание прилата. Юноша замолчал, но по его горящим глазам, по морщинам, появившимся на его лбу, и сосредоточенной позе, было видно, что он ожидал всего что угодно, но меньше всего молчания.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 Некоторые обстоятельства вашего детства Тайны человека принадлежат ему одному, а не первому встречному с Это правда, — сказал Арамис, кланяясь еще ниже, чем в первый раз Это правда, простите меня Но неужели сегодня я для вас все еще первый встречный? Умоляю вас, ответьте мне, мансиньор